и на лице его отражалось сознание важности, принятой на себя роли. Заседание открылось пением псалма, в котором принял участие Бамунуар, присоединив свой глубокий звучный голос, не потерявший силы, несмотря на преклонный возраст. Раздались торжественные звуки «Придите, вознесем хвалы Господу». Этот псалом храмовники часто пели, вступая в битву с земными врагами,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 И на спасение души нашей. Но нам не страшны дьявольские козни, и мы не боимся врага рода человеческого. Сэм Парлео, перкутиатур. Да будет лев, всегда поражаем. Эти замечания, произнесенные шепотом, были обращены к одному лишь наперстнику владыке Конраду Монтфитчету. Затем гросмейстер возвысил голос и обратился ко всему собранию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 совершивший множество доблестных подвигов в святой земле и многих других святых местах, очистив их от скверной кровью язычников, поносивших их святость. Не менее чем своей храбростью и воинскими заслугами прославился он среди братьев и мудростью своей, так что рыцари нашего ордена привыкли видеть в нем собрата, к которому перейдет сей жезл, когда Господу угодно будет избавить нас от тягости владеть Когда же мы услышали, что этот благородный рыцарь внезапно изменил уставу нашего храма и, вопреки произнесенным обетам, вжирая на товарищей, презрев открывающуюся ему будущность, связался с еврейской девицей, рисковал ради нее собственной жизнью и, наконец, привез ее и водворил в одну из прецепторий нашего ордена? Чему мы могли приписать все это, как ни дьявольскому наваждению или волшебным чарам. Если бы мы могли думать иначе, ни высокий сан его, не личная доблесть, ни его слава не помешали бы нам подвергнуть его строгому наказанию, дабы искоренить зло. Ауферте малум экс вобис, Исторгните зло из среды вашей. Ибо в этой прискорбной истории мы находили целый ряд преступлений против нашего святого устава. Во-первых, рыцарь действовал самовольно, в противность главе 33, "Quod nullus, yuxta propriam voluntatem insedet», что никто не должен входить по своей воле. Во-вторых, вступил в сношение с особой отлученной церкви, а в главе 57 сказано «ut fratres non participant cum excommunicatis», чтобы братья не общались с отлученными от церкви. Следовательно, обрек себя Анатема Мараната отлучению и проклятию. В-третьих, он знался с чужеземными женщинами вопреки главе Ut фратрес нон конверсантур цум экстраниес mulieribus. чтобы братья не общались с чужеземными женщинами. В-четвертых, Не избегал, но есть основания опасаться, что сам просил поцелуи женщины. А это, согласно последней статье нашего устава «Ут фигиантор оскула», чтобы избегать поцелуев, есть повод к великому соблазну для воинов Святого Креста. За все эти богомерзкие прегрешения Бриана де Буагельбера следовало бы исторгнуть из нашего братства, хотя бы он был правой рукой и правым глазом нашего ордена.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 — Гудельрика, повелеваю тебе ответить ему. Буагельбер повернул голову в сторону гроссмейстера, но продолжал безмолвствовать. — Он одержим бесом молчания, — сказал гроссмейстер. — Сгинь, сатана! Говори, Бриан де Буагельбер, заклинаю тебя крестом, этим символом нашего ордена. Буагельбер с величайшим усилием подавил в себе возрастающее негодование и презрение, зная, что, обнаружив их,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 Один из солдат видел, как Ривека излечила раненого человека вместе с ним, прибывшего в Торкелстон. По его словам, она начертила какие-то знаки на его ране, произнеся при этом таинственные слова, которых он, слава богу, не понял. И вдруг из раны...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 не могли перевесить всей тяжести этих улик, усугубляемых тем, что обвиняемая была еврейкой. Гросмейстер собрал мнение своих советчиков и торжественно спросил Ревеку, что она может сказать против смертного приговора, который он намерен сейчас произнести. — Вызывать к вашему состраданию, — сказала прекрасная еврейка голосом, дрогнувшим от волнения. — Было бы, как я вижу, напрасно, И унесительно. Объяснить вам, что лечение больных и раненых не может быть неугодно Богу, в Которого все мы верим, было бы тщетно. Доказывать, что многие поступки, в которых обвиняют меня эти люди, совершенно невозможно, бесполезно. По-видимому, вы верите в их возможность. Точно так же бессмысленно оправдываться в том, что моя одежда, мой язык и мои привычки чужды вам, ибо свойственны моему народу,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 возведенные на меня обвинения. Но я спрашиваю его. — Да, Бриан де Буагельбер, я обращаюсь к тебе самому. Скажи, разве все эти обвинения не ложны? Разве все это не самая чудовищная кривита, столь же нелепая, как и смертоносная? Наступило молчание. Взоры всех устремились на Бриана де Буагельбера. Он молчал. — Говори же!